главный сервилий, осушив еще один кубок, присмирел, боясь обеспокоить знаменитую гостью. Однако он был такой тучный, что иногда она нечаянно прикасалась к нему. Понадобилось еще два кубка фалернского, чтобы привести бедного сервилия в чувство. — Наш хозяин рассказал о своей удачной ставке, — вновь заговорил сенатор. — А ты, Галик, тоже поставил на квадрата? Кельт небрежно, словно по давней привычке, улегся на треклинии рядом с Сергией. На лице Матроны напротив появилось некоторое недовольство, как если бы на этот вечер у нее имелись совсем другие планы. Однако вскоре она все же перестала чересчур сильно прижиматься к бедру Аврелия. «Я никогда не делаю ставок, сенатор», — покачал головой Галик. Самое большее даю какие-нибудь сведения друзьям. И на последних боях тоже давал. Да, и потерял нескольких клиентов. «Я всем советовал ставить на Хелидона», — произнес гладиатор, накладывая себе хорошую порцию говядины соусом из сельдерея. Краем глаза сенатор заметил, как Неса, кокетливо подмигнув, кормит сервилия с ложечки. Тот закрыл глаза, не в силах сопротивляться двойному удовольствию, пикантным луковичкам и соблазнительной красавице. И одно за другим сияя от счастья, глотал гиацинты, асфодель и лук-шалот. Настала очередь дичи, потом подали грибы и рыбу. Аврелий, хотя и пытался всячески навести разговор на нужную тему, так ничего и не добился. Многолетний опыт ведения хитрых интриг в суде научил Маврика крайней осторожности. Зато на Сервилие вино произвело ожидаемый эффект, и он уснул на своем ложе задолго до конца ужина. Когда же Патриций сказал, что пора отнести друга домой, на лице Сергии появилось нескрываемое огорчение. Она рассчитывала, если не на коллективную оргию, то хотя бы на более интимную беседу. — Нет, этот Аврелий определенно не оправдывал свою славу волокиты. — Да, Сергий, я совсем забыл. — рассеянно проговорил сенатор уже на пороге. — Плацида ожидает от тебя сведений о наследстве брата. Ты не мог бы сообщить ей, что там и как? Маврик внезапно побледнел. — Плацида? — переспросил он. — Не понимаю. — Ну да, сводная сестра Хеледона из Мутины, — спокойно подтвердил Аврелий. — Я думал, ты ее опекун. — Ах да, конечно. Передай ей, что скоро дам знать, — пообещал известный адвокат, стараясь держаться как можно спокойнее и удивляясь про себя, откуда этот сенатор, что так любит лезть куда не следует, знает о его личных делах. От Аврелия не ускользнула легкая дрожь холеной руки, протянутой ему на прощанье. — Держи меня в курсе всего, что может быть полезно для расследования, — спокойно попросил Патриций, расставаясь с Сергием. Паланкин уже спускался с Авентинского холма, когда сервилий проснулся и тихо прошептал «Неса!». Глава 10 Июньские иды. Аврелий открыл глаза, когда солнце было уже высоко. Его разбудил осторожный, но настойчивый стук в дверь. На пороге стоял Парис, управляющий. Посторонившись, он пропустил рабов, которые внесли сосуд с ароматной водой и полотенце, чтобы хозяин освежил лицо. Друзья не раз критиковали Аврелия за эти утренние омовения — полагая их совершенно ненужными в городе, где все, в том числе и рабы, после полудня непременно принимают ванну. И все же Патриций не мог начать день, не умыв, хотя бы слегка лицо и не почистив зубы порошком из рога. «Хозяин, пришла помпония», — доложил Парис, «и, похоже, она очень расстроена». «Я предложил ей напиток, но он нисколько не помог», Если можешь, поговори с ней, она не хочет ждать. Громкие стенания, доносившиеся из перистиля, и суетливая беготня слуг убедили Аврелия, что Матрона, вопреки всем приличиям, действительно не собиралась ждать, пока он побреется, чтобы принять её.